Глава 3. Событие 7. Маленькая лодка, плывущая по реке, лучше большого корабля, который тонет в море. Матшана тхлева ее. Дерево гниет. В будущем для удлинения этого процесса придумают всякие пропитки, антисептики. Там должна быть какая-то химия. Но Брехт химиком не был, тем более настолько продвинутым. Но вот когда пацаном еще был и всех этих пропиток не было... Сосед по саду делал себе теплицу. Кем он был по жизни, Иван Яковлевич не помнил. Может и плотником, а может и шофером. Вечно от него бензином воняло. Да и неважно это. Мужик этот, дядя Юра, кажется, да тоже неважно. А нет, дядя Витя, точно, дядя Витя. Так сосед, прежде чем теплицу собрать, все доски и шпросы побелил, что ли? Он развел в ведре небольшое количество звездки и сыпанул в это же ведро, килограммовую пачку соли, потом еще одну и еще. Скорее всего, вся не растворилась. Хотя при растворимости почти 360 граммов на литр могла в 10 литрах и раствориться. Размешал дядя Витя этот соляно-известковый раствор и покрасил им все деревянные части теплицы. Дал просохнуть и только потом приступил к сборке. Брехт уже уехал через много лет из родного города, а когда сад продавал, посмотрел, подошел к теплице соседа. Дерево было уже не таким прочным, как при стройке, но не сгнило. А ведь 40 лет прошло. К чему все это? А к тому, что практически все корабли, что строил Петр, а потом достраивала уже Екатерина, сгнили. Он, как министр обороны, вызвал к себе президента адмиралтейств коллегии Петра Ивановича Сиверса. На самом деле Петра фон Сиверса, Голштинец был высок, с Берона почти ростом и статен. Брехт вот боролся всеми силами с первого дня, с пузиком и вообще с лишним весом. А Петр Иванович любил себя таким, каков есть. Килограммов 100 было в моряке. Судя по справке, что ему Остроман приготовил, был адмиралу 56 лет и плавал, ну или ходил он, по морям уже больше 40 лет. Петр Сиверс, Поступил в датский военно-морской флот в 14-летнем возрасте и к 1703 году дослужился до звания подпорудчика. А потом сманили человека в Россию, где он до сих пор и служит. И даже если на будущие регалии переводить, является министром военно-морских сил Российской империи. Звание имел наивысшее для моряков – адмирал. Без всяких приставок «вице» и «контр». Адмирал Сиверс и поведал ему пренеприятнейшую правду. Корабли в практически пресной воде в устье Невы, где государь построил новую столицу, гнили с ужасающей скоростью. И не только пресная вода тому причиной. Строили их из практически сырого дерева, некогда было сушить, все с колес. Серьезным противником была Швеция. Непросто было с ней справиться на суше и ничем не проще на море. Шведы веками развивали свой флот, а тут чуть ли не за десятилетие из страны, где Петр нашел в Измайлова Ботик, тот самый знаменитый, и до разгрома шведского флота, путь Россия прошла. Брехт помнил, не сильно точно, но помнил, был как-то разговор об этом у князя Витгенштейна с отцом и сыном Чичаговыми, что вот скоро уже в 1732 году будет сражение с французским флотом в Данциге куда те привезут десант и будут поддерживать, кажется, обороняющих город артиллерийским огнем. Наши французов отгонят, не уничтожат, то ли не по зубам, то ли такой цели не стояло. И зря. В этот раз во Францию не должен вернуться ни один корабль. Брехт точно помнил, что именно вмешательство Франции не позволило в реальной истории воспользоваться победой над турками в войне, что грянет через пять лет. Один Азов достался, и тот без крепостей. Ну, дожить надо. Крымчаки, как докладывают ему, совсем обнаглели. Опять на бахмут напали и людей в полон увели. Спортой нужно будет разбираться не по-детски, а крымских татар можно выселить. Ни одному же Сталину злодеем быть. Берон все одно для России фигура одиозная. Пусть и выселение крымско-татарского народа в Казахстан на него повесят. Или в Туркмению. Ох, какая хорошая мысль. «Петр Иванович, давайте так поступим. Все корабли, которые не продержатся на плаву еще два года, разобрать. Все, что можно использовать, снять с них. Гнилую древесину отдать бесплатно желающим, а более-менее нормальную тоже за очень дешево продать тем же или другим желающим. Пусть домики строят или на дрова пустят, их дело. Из этого самого знаменитого корабля мне стол красивый пусть плотник смастерит. Я потом эскиз пришлю». Хрен от тех англов резолют получишь. Самому нужно делать. И начинайте перебираться с флотом в Ригу. Там соленая вода и корабли так быстро гнить не будут. А на всех верфях строить корабли только из хорошо высушенного дерева. Да, и доски должны быть обработаны перед этим специальным раствором. Иван Яковлевич рассказал о способе соседа. Если знаете, как в других странах предотвращают гниение, то нужно и этими способами воспользоваться. Корабль вещь дорогая. «Должен не пять лет служить!» «Испанцы и португальцы пропитывают дерево соком ореха, но нам его не получить!» «А дёготь, ацетон, скипидар?» — вспомнил Брехт известные ему препараты обеззараживающие. «Скипидар легко воспламеняется! Стоп! Баку же сейчас наш! Там есть нефть! Битумную пропитку я вам через полгода обеспечу!» «Если нефть прогнать через перегонный куб, то, когда легкие фракции уйдут, останется черная смола!» Растворим в скипидаре спирти, ну найдем в чем, и покроем этим составом днище кораблей. Вам не нужно всей этой белибердой голову забивать, я с этим сам разберусь, химиков подключим. С вас, Петр Иванович, одно – строить корабли только из хорошо просушенной древесины и обязательно обработанной потом тем составом, что я вам сейчас описал. Флот нужен через два года. Французы к нам пожалуют, это мне посланники наши нашептали. Мол, когда помрет польский и саксонский король Август Сильный, то французы попытаются на трон своего человека посадить, и даже десант к Данцигу пригонят на кораблях. Много ведь не будет. Может, и имеющимися кораблями справимся. Да, пока малых кораблей не строить. Лес беречь на большие. Нам нужно попытаться кругосветную экспедицию организовать. А еще попытаться на Дальний Восток несколько кораблей перегнать. И чем черт не шутит, организовать экспедицию Австралию открывать. И вообще по южным морям поплавать. Забросьте сети. Может, опытные капитаны, что способны на такое, захотят в наш флот перейти. Из Англии или Голландии, немцы, как вы. Еще нужны и боцманы, и матросы, что уже плавали в Индию или Китай. Ого, какие великие планы! Адмирал даже вскочил. Я бы и сам пошел Австралию открывать. Сын же у вас капитан, ему оставьте, а вам, господин адмирал, нужно флот подготовить к войне с французами. И это ерунда, потом нам лет через пять воевать с Турцией. Азов назад отвоевывать, Крым брать, нужно суда в Воронеже строить. Казаки запорожские крымы и Измаил грабили на Чайках, возможно, сохранились умельцы. Нужно сотни небольших корабликов, чтобы большое войско доставить к Крыму под Днепру. Ну и десяток настоящих кораблей, которые по Дону до Азова дойдут. Расширяйте верфи в Воронеже и стройте в Киеве. В Киеве для малых судов, а в Воронеже и для больших, и для малых. А деньги? Найдем деньги.